Наказанный обманщик Давно это было, и многое с тех пор забылось. А вот эту историю и сейчас помнят все жители города Юньяна. Прадеды рассказали ее дедам, деды – отцам, отцы – детям. А мы расскажем ее вам. Приехал раз в город Юньян, меняла, и открыл меняльную лавку. Хорошо шли дела у купца. С каждым днем становился он толще и богаче. И неудивительно. Все уходили из его лавки обманутыми. Того обвесит, тому заклад не отдаст. А поблизости от менялы жил один грузчик, и решил он отучить менялу мошенничать. Долго он думал, как наказать жулика, и, наконец, придумал. «Слушайте же, что было!» Сидел раз в своей лавке и подсчитывал барыши. Вдруг звякнул колокольчик на входных дверях, и в лавку вошел человек. Он поклонился хозяину, вынул из кармана сверток и развязал его. меняла увидел в руках вошедшего слиток золота. «Сколько хочешь?» – спросил мошенник. Глаза его блестели, он не мог отвести жадного взгляда от куска золота. «Я хочу немного», — ответил человек. «Всего сто лан». «Лана. Китайская монета». Меняло схватил слиток и бросил его на весы. «В слитке 50 унций. Получай 50 лан». «Господин ошибся», — сказал грузчик. «В слитке 60 унций, и я хочу получить за него сто лан». Ах ты презренный! Заорал меняла. Ты украл этот слиток! В нем 50 унций. Получай 50 лан и убирайся! А то я позову стражников. Это не мой слиток, сказал грузчик. Меня просил его продать больной друг. Пусть господин напишет на бумаге, что этот слиток весит 50 унций. И я оставлю его за 50 лан. Обрадованный меняла написал записку и отдал ее грузчику. Как только за грузчиком хлопнула дверь, Меняла схватился за бока и залился смехом. Да и как ему было не смеяться над глупым трусливым бедняком, ведь слиток-то весил шестьдесят унций и стоил много больше. Так рассуждая, мошенник вынул из ящика нож, чтобы поскрести слиток и полюбоваться его блеском. Он надел очки и поднес слиток к самым глазам. И вдруг руки его задрожали, щеки побагровели, А очки слетели с носа и разбились. Но теперь меняла и без очков видел, что он купил поддельное золото. Ах, как рассердился мошенник! Давно ведь известно, что обманщики выходят из себя, когда кто-нибудь надует их самих. Меняла выбежал из лавки и догнал грузчика. Он схватил его за шиворот и стал требовать обратно свои деньги. Но бедняк оттолкнул его и, не оборачиваясь, вошел в свою фанзу. Напрасно бесновался менял у дверей фанзы, выкрикивая проклятия, ругательства и угрозы. Грузчик не отзывался. Тогда купец побежал к знакомому судье и рассказал ему о проделке грузчика. Утром бедняк стоял перед разгневанным судьей. В руках у судьи был слиток фальшивого золота. «Как же ты посмел обмануть почтенного человека?» — грозно спросил судья. «Может быть, тебе надоело носить голову на плечах, а?» «Мудрый господин», — отвечал грузчик, — «этот слиток не мой. Тот, что я продал, меняли, был золотым, а в ваших руках кусок меди». «Ах ты, безродная собака!» — закричал судья. «Сто палочных ударов по пяткам, если не докажешь правоту своих слов!» И судья подал знак, чтобы внесли бамбуковые палки. О, справедливый господин, сказал грузчик. Нет ничего легче. Прикажи взвесить слиток, и ты убедишься, что меняла обманщик, а я честный человек. Судья положил слиток на весы. 60 унций, сказал он, посмотрев на гирьки. А мой слиток весил только пятьдесят унций. Об этом написано рукой самого менялы на этой бумаге. Не ясно ли, милосердный господин? что купец показывает вам совсем не тот слиток, что купил у меня». Пришлось судье отпустить грузчика домой. А меняла вскоре уехал из Юньяна, потому что при встрече с ним люди смеялись, а мальчишки бежали следом, показывали на него пальцем и кричали. «Наказанный обманщик! Наказанный обманщик!»